Перетягивание каната. Одна маленькая черепашка стала расхаживать по лесу и хвастаться, что она сильнее слона и бегемота. Как известно, в лесу слухи распространяются быстро, и вскоре они достигли ушей этих двух гигантских животных. Они от души посмеялись над черепахой, презрительно назвав ее мелким никчемным созданием. Их едкие замечания очень скоро добрались до черепашки, и она поклялась отомстить наглым чудовищам. «Они еще пожалеют!» — гневно воскликнула она, уже раздумывая над планом нападения. Медленно... Как вы знаете, скорость — не самое сильное качество черепах. Она попала поползла к реке, где целыми днями от жары спасались слон и бегемот. Сначала она увидела слона, стоявшего в тени большого дерева. Черепаха направилась прямо к нему и закричала. «Что ты возомнила себе? Как смеешь ты называть меня никчемной?» Сейчас я докажу, что не уступаю тебе в силе. Готов сразиться. Слон посмотрел вниз. Он не ожидал увидеть черепаху и уж точно не ожидал услышать такие слова. Оправившись от удивления, он усмехнулся. Не знаю, что ты задумала, но скажи, как мы будем сражаться? Я предлагаю посоревноваться В перетягивании каната, ответила черепашка. Перетягивание каната? Ты уверена? Конечно, ответила черепашка. Только не говори, что испугался. Я даже отвечать на это не буду. Когда начинаем? Черепаха протянула слону конец лианы и сказала: Тот, кто сможет перетянуть другого, победил. Если лиана порвется, то объявляется ничья. Но тебе придется признать, что мы равны по силе. Не дергай, пока лиана не натянется. Она взяла другой конец лианы и пошла в противоположном направлении, к берегу реки. Там по уши в грязи бегемот прятался от жары и мух. Увидев его, черепаха сказала. Вот ты где, а я тебя ищу. «Я требую извинений за то, что ты дразнил меня и усомнился в моей силе. И вообще предлагаю сразиться в перетягивании каната, чтобы ты убедился, что я не слабее тебя». Бегемот не знал, разозлиться ему или рассмеяться над этой наглой крохой. Решив проучить черепаху, он принял вызов. Тогда черепаха протянул ему конец Лианы, который держала во рту и сказала, «Тот, кто сможет перетянуть другого, победил. Если Лиана порвется, то объявляется ничья, но тебе придется признать, что мы равны по силе. Держи конец крепко, но не тяни, пока не почувствуешь, что я взялась за другой конец. Начинай тащить только когда Лиана натянется». Сказав это, черепаха ушла. Вы уже поняли, какой гениальный план был у черепахи. За один конец лианы тянул слон, а за другой — бегемот. Черепаха убедилась, что ее никто не видит, и дернула лиану. Та натянулась, а слон и бегемот принялись тащить ее с разных сторон. Тянули-тянули, тащили-тащили, но никто не сдвигался с места. «Как такое возможно?» — думали они, не догадываясь об обмане. Прошло несколько часов. Когда солнце стало садиться, черепаха решила, что с них достаточно, и перекусила Лиану пополам. Слон и бегемот полетели вверх тормашками. Черепаха прибежала к слону и сказала. Лиана лопнула, так что никто не победил, но теперь ты должен извиниться. Слон с трудом поднялся и сказал. Я не подозревал, что ты так сильно. Прости меня. С этой секунды обещаю относиться к тебе как к равной. Друзья, «Конечно!» — ответила черепаха. Затем медленно, как обычно, она отправилась к берегу реки, где недоумевающий бегемот продолжал лежать кверху брюхом. «Что ж, ничья. на тебе придется извиниться за то, что ты недооценил мою силу», — заявила черепаха. «Ты совершенно права. Я и подумать не мог, что ты так сильна». «Извини меня, теперь ты равна мне, и я считаю тебя своим другом!» Довольная черепаха зашагала домой. Может, она и не была очень сильной, но вот хитрости ей было не занимать.